Глава тринадцатая Поднимаясь на крышу, Рашид вздохнул. Отец сидел на черпое, а мачеха разминала ему ступни. «Адабарз, Абаджан, Адабарз, Кхала» — поздоровался Рашид. Свою мачеху он называл тетей. — Смотрю, ты никуда не спешишь. Буркнул отец. Рашид смолчал. Молодая мачеха бросила на него мимолетный взгляд и отвернулась. Рашид всегда говорил с ней почтительно, однако в его присутствии она чувствовала, что никогда не заменит той женщины, место которой заняла, и ей было обидно, что он не пытается ее поддержать или ободрить. «Как дела у твоего друга?» «Хорошо, Абба». Он остался внизу, письмо пишет. «Я ничего не имею против его приезда, но ты мог бы меня предупредить?» «Да, Абба, в следующий раз постараюсь. Для меня это тоже была неожиданность. Мачеха хорошида встала. Пойду заварю чаю». Когда она ушла, Рашид тихо сказал «Абба, если можешь». «Избавь меня от этого, пожалуйста». «От чего же тебя избавить?» Вдруг вспылил отец. Он прекрасно понимал, что имеет в виду Рашид, но не хотел этого признавать. Поначалу тот думал ничего не говорить, но в конце концов не выдержал. «Если я и дальше буду молчать, — рассудил он, — придется всю жизнь терпеть эту невыносимую муку». «Я имел в виду... Перестань, пожалуйста, ругать и критиковать меня перед ней!» «Говорю, что хочу и когда хочу!» — ответил отец, жуя пан и поглядывая с крыши во двор. «Куда все запропастились?» «Да, кстати, можешь не сомневаться, не я один критикую тебя и твой образ жизни!» «Мой образ жизни!» — воскликнул Рашид чуть более резко, чем собирался. «Уж кто бы говорил», — подумал он. «Первый же день своего приезда ты пропустил вечернюю и ночную молитвы. Сегодня я ходил на поля и хотел взять тебя с собой, но не нашел. А ведь я важные земельные дела должен был с тобой обсудить. Что люди скажут? Целыми днями ты таскаешься по домам батраков да подметальщиков». Справляешься об их сыновьях и племянниках, а на родную семью плевать хотел. Неудивительно, что народ записал тебя в коммунисты. Быть коммунистом — это, видимо, не желать мириться с нищетой своего народа и несправедливостью. Что ж, Рашид этого и не скрывал. Ничего зазорного вообще общении с бедняками он не видел. Надеюсь. «Ты не считаешь, что я поступаю неправильно?» — сказал Рашид с едва уловимым сарказмом в голосе. Отец секунду молчал, а потом ответил очень резко. «Тоже мне выучился! Гонору-то сколько! Послушал бы лучших, что тебе добрые люди советуют! А что они советуют? Чтобы я поскорей нажил побольше денег? Смотрю, здесь все думают только о собственных аппетитах!» Не отказывая себе в еде питье, женщинах. Довольно! Хватит трепать языком! Заорал отец, оступленно, проглатывая согласные. И пане хотел закончить Рашид, но сдержался, закрыл рот и решил не поддаваться на провокации, а то как бы лишнего не наговорить. В конце концов, он отделался общей фразой Аба. Я просто считаю, что человек в ответе не только за себя и свою семью, но и за других. — Семья должна быть на первом месте! — Как скажешь, Аба! — кивнул Рашид, гадая, зачем вообще вернулся в Дебарию. — По-твоему, мой брак, к примеру, показывает, что я не забочусь о своей семье, что мне было плевать, «На маму и старшего брата? Да я бы с радостью умер вместо него! Думаю, ты тоже порадовался бы!» Отец на минуту погрузился в молчание. Он вспомнил своего жизнерадостного старшего сына, который любил Дебарию и с удовольствием помогал семье вести хозяйство. Сильный, как лев, он гордился отцом за миндаром, старался во всем видеть хорошее и заражал своей доброжелательностью остальных. Потом он вспомнил первую жену, мать Рашида, и тихо вздохнул. Наконец он вновь обратился к сыну, уже мягче, чем прежде. «Брось ты свои грандиозные планы!» образовательные, исторические, социалистические. Все эти проекты по перераспределению, благоустройству и рационализации — все брось! «Живи здесь!» — он обвел рукой деревню. «Живи здесь и помогай нам!» «Знаешь, что случится с этой землей, если систему Заминдари отменят?» «У нас все отберут!» И тогда эти твои птицеводческие хозяйства, зарыбленные пруды, благоустроенные молочные фермы, которые ты мечтаешь возникнуть здесь во благо всего человечества, придется строить прямо в воздухе, потому что земли под ними не будет. По крайней мере, у нашей семьи. Отец, вероятно, хотел сказать это ласково, но в его словах все равно звучала насмешка. «Что же я могу предпринять, Апа? спросил Рашид. «Если государство примет справедливое решение изъять земли, оно их изымет. Ты многое можешь предпринять!» — запальчиво ответил отец. «Для начала прекрати называть грабительские действия государства справедливыми и поговори со своим другом!» Лицо Рашида вытянулось. Он никогда не стал бы унижаться подобным образом перед Маном. Однако этот аргумент вряд ли покажется отцу достаточно веским. Лучше привести другой, более соответствующей отцовской картине мира. «Ничего не выйдет», — сказал он. «Министр по налогам и сборам — человек принципиальный, несгибаемый. Он ни для кого не делает исключений, даже для своих. Кстати...» Он всем дал понять, что те, кто попытается воспользоваться связями с ним или с кем-либо в Министерстве по налогам и сборам, первыми попадут под действие нового закона. «Неужели?» — задумчиво переспросил отец. «Что ж, мы сами тут без дела не сидим. Техсилдар нас знает, да и глава подокружной администрации, человек порядочный, хоть и ленивый. Ладно. «Посмотрим». «Так что у вас происходит, Аба? Об этом я и хотел с тобой поговорить. Хотел показать поля. Надо всем все разъяснить. Вот и твой министр говорит, исключений быть не может». Рашид нахмурился, не понимая, куда клонит отец. «Идея в том, чтобы менять местами арендаторов». Наконец, — пояснил он, раздавив скорлупу Беталя маленькими медными щипцами, — пусть побегают. В этом году на одном поле работают, в следующем — на другом. — А как же Качхеру? спросил Рашид, вспомнив его крошечный надел с двумя тутовыми деревьями. Манговое старик сажать не стал, побоявшись такой самонадеянностью навлечь на себя гнев судьбы. — А что с ним? — гневно спросил отец, надеясь таким образом закрыть неприятную тему. — Качхеру получит землю, которую я сочту нужным, ему выделить. — Сделай исключение для одного Чамара, получишь двадцать мятежей. Все члены семьи поддержали меня в этом вопросе. — Но его деревья... — Его деревья! — грозно переспросил отец. Смотрю, тебя в университете одной коммунистической белибердой кормили. Если качеру хочет, пусть берет каждую руку по дереву и катится отсюда ко всем чертям. Больно и муторно стало на сердце у Рашида, когда он поднял глаза на своего отца. Тихо выдавив, что ему не здоровится, он попросил разрешения уйти. Поначалу отец долго на него смотрел, ничего не говоря. Потом вдруг буркнул. «Ступай! И спроси, где мой чай!» «А, вот и маму поднимается!» Над полом показалось крупное заросшее щетиной лицо его Шурина. «Я как раз пытаюсь править сыну мозги!» Сказал отец, прежде чем Рашид успел скрыться из виду. «Да?» — ласково переспросил медведь. Он был хорошего мнения о своем племяннике, и ему не нравилось, как отец с ним обращается. Медведь знал, что Ирошид его любит, порой его это удивляло. Все-таки он человек темный, необразованный, но Рашида восхищали дядины спокойствие и терпеливость, которые ничуть не умоляли его интереса к жизни. И он никогда не забыл бы, как дядя приютил его малолетнего беглеца в своем доме. Медведя беспокоило, что Рашид стал плохо выглядеть. Исхудал, лицо потемнело и осунулось, а в волосах блестело куда больше седины, чем положено иметь молодому мужчине. Рашид, славный парень, сказал он. Его категоричное суждение было встречено фырканьем. — Единственная беда Рашида в том, что он слишком обо всех печется, — добавил медведь, — включая тебя. — Да что ты! — губы отца разошлись в улыбке, обнажив красные зубы. — Не только о тебе, конечно, — спокойно, рассудительно и весомо говорил дядя. — О жене, о детях, о деревне, о стране, о религии. истинной ложной, и о многих других вещах важных и не очень. Например, как следует себя вести с соотечественниками, как накормить весь мир, куда девается лишняя грязь, когда вбиваешь в землю колышек. А самый главный вопрос, конечно...» Дядя умолк и рыгнул. «Какой же?» — не удержался отец Рашида. «Почему козел ест зеленое, а гадит черным?» ответил медведь.